Глава 63. Свист иглы. Во мраке канализации правая рука Ченьму быстро покрылась свечением, исходившим от наручей. В одно мгновение свет начал собираться на указательном пальце. Юноша сейчас был как акула, почувствовавшая вкус крови. Еще один миг, и на пальце образовалась хрустальная трубка с заостренным наконечником. Игла испускала тусклое свечение, но в темноте оно казалось настолько ярким, что слепило глаза. Она раскручивалась всё быстрее и начала издавать характерное жужжание. Это будет впервые, когда Ченьму использует иглу в боевой ситуации. Однако на удивление он абсолютно не нервничал. Его глаза не упускали из виду противников, а палец протиснулся между решётками люка. Он прекрасно понимал, что у него будет только один шанс, и у него даже не останется времени посмотреть на результаты своей атаки. Неизвестно, влияла ли на него так критическая ситуация, в которой он оказался. Но сейчас Чиньму добился самых лучших результатов в контроле над силой своей единственной боевой карты. Его дыхание участилось, в то время как в голове начали проноситься все детали, которые он узнал от таинственной карты, насчёт использования своего оружия. Чиньму непрерывно использовал своё восприятие, прицеливаясь по целям, и всё сильнее раскручивал иглу. Двое зачарователей в небе даже не догадывались о том, что из охотников они превратились в жертву. «Сейчас!» Откомандовал сам себе юноша, и его зрачки сузились. Вух! Хвостатая игла со свистом вылетела из щели в люке канализации. Чень уже пустился на утёк, даже не дождавшись последствий. Для этой иглы 50 метров, слишком маленькое расстояние. Как только юноша пустился в бегство, двое зачарователей заметили что-то неладное и изменились в лице. Их реакция оказалась куда быстрее, чем предполагал Ченьму. И, конечно же, первым отреагировал тот, на кого была направлена атака. Три голубых свечения в мент активизировались, закружив вокруг своего хозяина. Этот зачарователь был вполне уверен в себе. Его боевая карта называлась «Голубые нити змеи». И каждый из лучей, выпущенных из нее, был способен пронзить насквозь сталь толщиной 5 сантиметров. К тому же он практиковался в ее использовании уже 8 лет. При запуске хвостатая игла производила неописуемый свист от разрываемого воздуха. Но дальше при полете ее уже было не услышать. Но самым главным было то, что хоть визуально и казалось, что скорость ее вращения уменьшается, на самом деле она лишь увеличивалась. Три голубых светящихся линии атаковали в пустоту. Бам! Подобно фейерверку, в разные стороны разлетелись голубые искры. Зачарователь опустил свою голову и обнаружил дырку в своей груди размером с человеческий палец, из которой тут же хлынула кровь. Хотя его лицо закрывала маска, но его глаза сразу же выдали все его чувства. В них читался страх и неверие во все происходящее. Послышался звук из его наручей, и раненый зачарователь начал падать на землю. Его напарник оказался шокирован таким поворотом событий, но все же смог вовремя прийти в себя. Он резко спикировал вниз и поймал своего товарища до столкновения с землей. Только человек, оказавшийся в его руках, уже не показывал признаков жизни. В районе его сердца сияла большая дыра, из которой пульсирующе вытекала красная жидкость. «Брат! Брат! Открой глаза, я прошу тебя! Брат! Ты же сам говорил, что еще не полностью обучил меня контролю над голубыми змеями! Очнись!» Зачарователь был в ужасе от происходящего и не мог поверить своим глазам. Он кричал, надеясь привести в чувство своего старшего брата, однако тот никак не реагировал. Но он все равно продолжал кричать, пока не охрип. И тут он уже больше не мог сдерживаться. Глядя на трупы дорогого человека, слезы хлынули ручьем из его глаз. Чиньму пчался изо всех сил, чередуя иногда широкие шаги с маленькими, чтобы не споткнуться. Это место было пропитано тошнотворным запахом. Повсюду бегали крысы. Иногда здесь встречались даже змеи. В его детстве уже происходили подобные случаи, когда ему приходилось прятаться в канализации. И пока он бежал, на него нахлынули воспоминания, прятавшиеся все это время где-то глубоко в его сознании. В этих подземных лабиринтах очень легко запутаться из-за большого количества развилок. К счастью, Му был уже опытен в этих делах и всегда выбирал только одно направление. Но Линден был явно меньше размерами в сравнении с Восточной Цитаделью, и его канализация также отличалась, и до чего встречались уж совсем узкие проходы. Тем не менее, Чень все равно продолжал непрерывно двигаться, даже когда приходилось вставать на корточки и ползти по шею в сточных водах. Он не знал, попал он своим единственным выстрелом или нет, но решил отложить этот вопрос на будущее. Сейчас самым главным для него стало убежать подальше и вылезти из канализации. Спустя какое-то время Чиньму решил, что он ушел достаточно далеко и немного расслабился. Тем не менее, с чувством безопасности к нему также пришло беспокойство о Лейдзи. Однако юноша сразу же убедил себя в том, что в данной ситуации он ничего не может сделать, лишь понадеяться, что люди по быстро найдут труп одного из своих. Это, несомненно, заставит их насторожиться и усилить меры безопасности. А ему лучше позаботиться о себе, ведь у него самого проблем хватало. Например, где выход из этой чертовой канализации? И как потом вообще связаться с Цзи, не годив в засаду? Он бежал больше получаса, и если судить по скорости, должен был уже давно покинуть Линдон. Как раз при этих мыслях перед его глазами появился свет, падающий в канализацию. Это должен был быть очередной люк, ведущий наружу. Ченьму подошел ближе, чтобы проверить, и не ошибся. Это действительно был выход, только... Кажется, он совершенно случайно вышел за территорию Линдона. Выйдя наружу, он сузил глаза из-за слепящего солнца. Это Дикие Земли. Он никак не ожидал, что окажется здесь. Чиньму уже не мог и сам уже сказать наверняка, повезло ему в итоге или же всё же не повезло. С одной стороны, конечно же, удача оказалась на его стороне, позволив ему скрыться от преследователей. С другой, Дикие Земли никак нельзя было назвать безопасным местом. Лишь умелые в боевом плане зачарователи решались выходить сюда. Большие караваны также всегда нанимали себе телохранителей, когда отправлялись в путь через дикие земли. Ченьму натянул мученическую улыбку на своё лицо. Ну и как же мне связаться с Лейдзи из такого богом забытого места? Линда считался очень маленьким пригородом, и даже там было относительно мало людей. По сравнению с Восточной цитаделью, здесь же вероятность встретиться с человеком приближалась к нулю. Этот случай был первым, когда Ченьму оказался в диких землях, и он не мог не изумиться, оглядевшись вокруг. Здешний воздух казался ему значительно свежее, чем в городе, не говоря уже о протухшей канализации. Прогулявшись немного под солнечными лучами, юноша почувствовал приятное ощущение тепла и покоя. Примерно в трёхстах метрах от той лужайки с мягкой травой, на которой он находился, начинался густой лес с огромным количеством деревьев, некоторые из которых даже невозможно было обхватить двумя руками. В городе такие не встречались. Говорят, леса полны опасности. Но также в них можно найти большое количество ресурсов. Насколько было известно Ченьму, большинство из самых дорогих материалов для создания карт добывались именно в лесу. Он никак не мог удержаться перед соблазном и медленным шагом направился вперед.